За час, что длилось вторжение, город изменился до неузнаваемости. Не осталось ни одного нетронутого здания, а большая часть населения уже была убита. Несущие слово рушили всё вокруг, просто так обстреливая дома. Ареющая над городом авиация то и дело поливала крыши крупнокалиберным огнём. Святой город планеты, её культурный центр, погрузился в хаос. Вокруг бышевали пожары. Столбы чёрного дыма вздымались к израненным небесам. А немногие выжившие прятались в руинах, но и они были обречены. Город был не просто уничтожен, стёрт в порошок. Рапторы, одними из первых, заняли мавзолей, ради которого сюда и явилось воинство. Они атаковали с крыши, пока терминаторы пробивались через главный вход. Цель была близка, и вряд ли слабая охрана мавзолея Или набившиеся внутрь единственного нетронутого здания ополченцы могли что-то противопоставить пылающему пламени хаоса. На площади возле осаждённого мавзолея замерли воины в латах доспехах, а тысячи культистов затаили дыхание в пустых разрушенных домах вокруг. В небе расцвела огненная вспышка, и древняя штормовая птица, раскрашенная в чёрный и красный, вошла в атмосферу приговорённого мира. И она несла в себе обвинителя, судью и палача в одном лице. У кого-то из осуждённых сдали нервы. Одна единственная пуля звякнула о борт машины. Когда та села, и над городом повисла тишина, ответом была ярость. Шквал огня из всевозможного оружия обрушился в ответ на здание, словно цунами ударило на скалу. Во все стороны полетели осколки камнебетона. Повалились величественные статуи, срезанные неистовым огнём. Рявкали болтеры, шипели лазганы и тараторили стаберы. Выли устремившиеся к зданию ракеты, рычали автопушки. Все, кто сжимал в руках оружие, открыли стрельбу. Некоторые сектанты, вооружённые для ближнего боя, не выдержали и понеслись в атаку с безумным рёвом, но почти никто из них не добежал. Все полегли под огненным смерчем своих же. Кажется, ты наслаждаешься этим эро. Заметил ты шпаг, стоя рядом с тёмным апостолом. Какая чудесная какофония войны, с удовольствием протянул в ответ тёмный и святой, глядя на ярость воинства. Я не про то. Тебе же нравится, как отреагировали твои воины на жалкую попытку причинить тебе вред. Посмотри, одна невинная пуля, даже незамеченная тобой, и сколько ярости, ско «Да-да, Тишпак, наслаждаюсь, посмотри. Они готовы пойти по моему приказу на верную смерть и будут счастливы. Они сделают все, чтобы защитить меня». «Они не допустят повторения истории с Захаком», — с вызовом и злобой ответил Эра. «Слишком резко и недовольно вопреки его обычной манере речи. Ты превратил их в фанатиков, поклоняющихся не только богам, но и тебе, темный святой». Кажется, я единственный во всём воинстве сохранивший трезвость мыслей и не готовый лезать тебе в ботинки, угрюмо продолжил Карифей, глядя на тёмного апостола и не вслушиваясь в яростную стрельбу. Да, ты единственный. Дело в том, что ты помнишь времена, когда я тебе подчинялся, великий магистр ордена, или в твоей голове ещё свежи воспоминания о маленьком бунте? поднятым тобой против меня в первые дни перехода власти к капиланам запомни времена поменялись и если ты хочешь вернуть старые дни тебе стоит возвращаться на терру и вымаливать прощение у бессловесного трупа на троне со злобой вызовом и презрением истекая ядом и желчью парировал тёмный апостол ты щенок в глазах корифея вспыхнуло пламя он жал рукоятки силовых палец крепче В ответ Эра рассмеялся. Следя, как реагирует его сибетту, воины-терминаторы выхватили оружие и приготовились к бою в молчании. Тем не менее, в их движениях скользило уважение, и казалось, что им будет неприятно убивать корефея. Неприятно, но они это сделают без колебаний. Ты помнишь лишь каратышку Астартес, ничто окидавшегося на всех, кто укажет ему на маленький рост. Мне не хватило сил приучить тебя в первые дни ереси, но когда я вновь нашёл тебя после возрождения, то дал ясно понять, боги на моей стороне, и я вполне могу вырвать тебе язык и приказать вычистить им мои ботинки за тебя, мой Каллифей. Злость в голосе Эры угасла, сменившись холодной угрозой и осознанием собственной силы. Кишпак сверлившим взглядом, даже не повернувшего голову, тёмного святова вздрогнул, вспоминая про их встречу после гибели шестого воинства. Он положил руку на изувеченную, покрытую будто бы обгоревшей кожей челюсть. "Я всё понял, Эра, но я не могу забыть, как ты подчинялся моим приказам", начал Кишпак, ненавидя себя за то, что оправдывается сейчас. "Не стоит, Карифей. Я уважал тебя в те времена и уважаю сейчас". Твоя гордыня, амбиции и сила делают тебе честь, но когда они не направлены на меня, не оправдывайся. Ты такой, какой и есть, и это главное откровение изначальной истины в твоей жизни. Если когда-нибудь меня это перестанет устраивать, ты узнаешь это первым. Эра закончил и не дожидаясь ответа, покинул штормовую птицу. Тишпак оскалился на Сибетту и последовал за ним. И стоило темному апостолу оставить позади бронированную машину, как стрельба стихла. Площадь погрузилась в молчание. И немногие сектанты, по недосмотру производящие даже мельчайшие звуки, были тут же убиты Астартес или другими культистами. «Мои златокровые братья, Астартес, в чьих жилах течет великая кровь других отцов, но духом верных, 17-му легиону, смертные воины, живущие миг по сравнению с нами, Эта планета Пьюрма. Клетка, склеп, храм и богохульство едины. На нём заперты златокровные братия, взывавшие ко мне сквозь варп. Они похоронены заживо, превращены в саркофаги забвения. Им поклоняются и их боготворят, как должно. Но это богохульство, ведь их почитают как слепых псов лжебога. И они там, эро играл. В каждое слово он добавлял нужных эмоций, даже не задумываясь об этом. Боль утраты, надежда, гнев, смирение. Весь спектр чувств смешался в его речи. Она вводила смертных в религиозный экстаз от осознания того, каким великим созданием они служат. И что в этот день им выпал шанс положить жизнь за то, чтобы освободить их из клетки. Астарте с тоской слушали про потерянных братьев, за которыми пришли, понимая, и их не бросят. Всё войство явится за ними в окружении неистового шторма. Многие несущие слово переглянулись, обуреваемые ощущением единства, почти позабытого за тысячелетия жизни в оке ужаса. Они были тёмными братьями, и у них была цель. Лавина смертных сектантов устремилась к мавзолею, неся на своих волнах все сокрушающие кулак древних Астартес. Выжившие были обречены